Глава двадцатая. С Сульсом и Расти эльфы прощались, не доезжая до окраин Эндрешта. Дайерос распытался все учесть и давал последние наставления. Он велел покупать провизию в дорогу как можно дальше от города и не заходить по пути к тем, у кого они уже бывали. Обязательно смотреть, не следит ли кто за ними по пути в Руалон и обратно, а на говоренном постоялом дворе, если мест не окажется, непременно оставить письмо. Полутемный вытащил из своего кофра старый кошель и передал брату. «Нерьё, я все оставил сам знаешь где, так что отсыпь разведчику часть награды из своих запасов». Пока Нер не свозился с сумкой, Дайрос продолжал наставлять Сульса. «Подберите для Пелли седло поудобнее, или найдите легкую телегу. Особенно в пути не задерживайтесь, времени у вас не так много. Мы отправимся от Торма к Дрэшту дней через семь». Значит, вам надо быть в этой золотой кружке не позже, чем через двенадцать. Ноферу Руалону скажете, что везете Пелли к братьям, которые присмотрели ей дом. Это на самом деле так и есть, так что лгать вам не придется. Достойный Вайолли, сообщите, что гномам послание мы передали. Когда они приедут, мы сказать не можем, но надеемся, что все сложится хорошо. Но вроде бы все. Нет, вот еще. Сульс, видишь этот кошель? Это деньги Расти». «Если кто-нибудь попросит подтвердить, что он этот кошель не украл, подтвердишь». «Расти, ты кому-нибудь из родных деньги отдавать будешь?» Проныра заглянул в кошель, выпучил глаза и закивал. «Одну монету папаша отдам, чтобы обратно быстрее выгнал. Остальное мамка пусть припрячет». «Сульс». Нернис передал оружейнику свой тащавший кошель. «Пять золотых возьмешь себе, остальное для Пелли. Пусть купит в Дрэште платье и все, что ей нужно». «Дайер». «Деньги на лодку я отложил, не волнуйся. Вот теперь действительно все». Расти вскочил верхом на Пегаша, и Сульс даже не успел толком откланяться и поблагодарить за награду. Пять золотых его несказанно удивили. Оружейник вынужден был спешно взгромоздиться на и догонять Проныру, который несся во весь опор по дороге. «Благодарствуйте!» — Сульс кричал уже из седла, удивляясь такой приятной стороне подвигов и приключений. За них, оказывается, еще и платили. Черенок и Перезвон быстро порысили вслед за Чалом. Айшак схрапнул и потерся о плечо Дайроса. Он был счастлив, что теперь не придется ни с кем делить своего ненаглядного хозяина. Драшт встретил эльфов с и зазывными криками торговцев. Пока провирались к причалам на Беноре, Дайрос краснел, бледнел, вздыхал и не выдержал. Нет, Но как же я забыл что Пэлли тоже нужны деньги на ее я незаботливый да заботливый просто она всегда была с нами и ты не рассматривал ее отдельно а вообще почему-то решил что должен один все помнить а я на что заговор ты придумал плащеносцев старлами выследил за пределом побывал так что лодку выбирать буду я и лодка нам нужна будет вместе с ее хозяином а человек то нам зачем вот видишь и Я все-таки в этом лучше разбираюсь. На море вдали от берега может и незачем, но река, что бы ты там ни думал, гораздо коварнее моря. Нам нужен тот, кто ее знает, а то налетим на какую-нибудь песчаную косу и останемся без лодки. Ты же хотел быстро и с ветром. Сколько обычно лодка идет вниз по течению до моря? До Пальдоса дней пять. Ну, если мачту не выдернет, значит, попробуем успеть к вечеру». «Еще будут нужны запасные паруса. Реи тоже не помешают и... Очень смелый хозяин лодки. Я знаю, как это проверить». Полутемный попытался решить новую задачу. Как проверить на храбрость человека, который еще ни разу не плавал во много раз быстрее и в компании эльфов? «Ты предлагаешь с ним подраться?» «Светлый, с нами никто связываться не будет». «Фи, мой почти темный брат. Проверять будет тот, кого ты тянешь за повод». Смотри, как ему Толчьян доело. Уже губу поднимает и уши заложил. Вцепись в Айшака покрепче, а то он сейчас полгорода проверит на стойкость. Первые две лодки светлый забраковал. Сами они были вполне достойные, но хозяева, пытаясь завести Айшака по сходням, были сбиты в воду и больше не желали связываться с буйной скотиной. А погрузку Айшака Нернис обозначил как непременное условие найма. Лодочники ждали окончания торга и собирались уходить вниз по Биноре дней через шесть, поэтому не особо расстраивались, наниматели еще будут. Наконец, у дальнего причала Аль-Арвель заметил пузатую ладью с высокой мачтой. При ближайшем рассмотрении мачта оказалась еще и толстой. Нернис осмотрел основательное судно и тоже задумался. «Что на нем перевозят? Камни, что ли?» Хозяин крепкой посуды оказался ей подстать. Мужчина средних лет напоминал каменную глыбу и вел себя так же. Он флегматично выслушал предложение, никак не показав, нравится оно ему или нет, ухватил Айшака за повод и повел к сходням. Айшак, не доходя до шатких мостков, которые ему уже два раза не понравились, легнул лодочника, вырвался и подбежал обратно к Дайросу. Раз хозяин не показывает кулак, значит, легаться можно. Мужчина потер ушибленное место, отряхнулся и подошел к Айшаку. Нернис решил, что здесь им тоже не повезет. Осмотрев Айшака со всех сторон, лодочник удивил и эльфов, и их боевого скукуна. Он повернулся к нему спиной, присел почти под брюхо длинноухому, завел руки назад и под дружное братьев и испуганный рев Айшака поднял его как мешок, Схваченный за переднюю и заднюю ногу, Айшак не сразу понял, что с ним сейчас сделают. Мужчина согнулся едва ли не пополам и, быстро перебирая ногами, почти свалился на свою лодку. Выполз из-под Айшака, ухнул и, наконец, высказался. «Погрузил. Вяжите». Дайрос перепрыгнул с причала на палубу, привязал повод к уключине и спросил. «Грузчик? Откуда?» Из Пальдоса". Лодочник уже натянул снасть, поднимая Рей. Пришлось втолковывать про запасные паруса, скорость и бочку, которая очень нужна. Такому требованию хозяин лодки тоже не удивился. Уточнил, какая нужна бочка, и отправился в ближайший кабак. Он вообще ничему не удивлялся. Эльфы остались на лодке, ждать его возвращения. Дэр, все, конечно, хорошо, но тебе не кажется, что он весь какой-то медленный? Он просто спокойный. Наверное, хороший был грузчик, раз на свою лодку заработал. В Пальдосе вообще плохих грузчиков мало. Там же нет порта. Ты представь себе, что такое перегрузка товара в море с борта на борт. Корабли-то большие, а лодки по сравнению с ними маленькие. А если волна? Вот и попробуй не пустить товар в воду. Нет, мне наш лодочник очень понравился. Вот смотри, уже катит. Ну, как тебе, такая бочка подходит? Вполне. с надеялся что у этого ценного грузчика все-таки окажется нужная реакция при хорошем ветре. «Ну а ты что уши повесил?» да, – я распотрепал Айшака по холке. «Не ожидал, да? Ничего. Зато и ты верхом прокатился, а теперь еще и поплаваешь». Айшак схрапнул, ударил копытом в борт и полутемный понял, что если разозлившегося зверя не держать, то поплавают все, но очень недалеко. Пока выходили по Биноре из Дрэшта, Нерни пытался втолковать спокойному грузчику-лодочнику, что будет происходить дальше. «Ветер будет сильный. Мачта выдержит?» «Да». «А Рэй?» Светлый все еще сомневался в успехе их затеи. «Да». «А запасные паруса?» «Да». «Хорошо. Как только уплывем из Дрэшта, я ударю ветром в парус, и лодка рванет вперед. Постарайтесь не выпустить руль и не упасть». Лодочник отвлекся от созерцания берегов, осмотрел своих нанимателей так же внимательно, как до этого Айшака, и заключил – ага, эльфы, значит. Нернис такую запоздалую реакцию на свою светлую персону видел впервые. Он перебрал все свои познания по части заторможенных с детства людей, но похожих сведений не нашел. Ушел на правый борт к брату, который держал Айшака. Дайр? А может, ему все-таки мешок с корабля на голову упал? Нернис шептал как мог тихо, на всякий случай. Наверное, можно было и кричать. Вряд ли этот лодочник обратит внимание. Да не переживай ты так. Ему просто все равно, кто мы. Ты его не трогаешь, он тебя тоже не трогает. Доехали, расплатились, расстались. Самые хорошие люди. Ничего лишнего. Хватит шептаться. Мы уже на окраинах. Давай, опробуй свою бочку для смерча. А... Пол бочки для начала сможешь. Смогу, мне же не сама бочка нужна, а только объем обозначить. Ну ладно, сейчас попробуем. После первого пробного прыжка, когда лодка почти выпрыгнула из воды, светлый посмотрел на лодочника и увидел, что у того порозовели щеки. Чтобы лодка не дергалась, нернис стал посылать воздух в парус почти беспрерывно. Холстина надулась, но судно поднялся над водой и лодка почти полетела вперед. Вопреки всем опасениям, хозяин крепкой посудины не только держался на ногах, но и следил за берегами, закладывая руль и обходя одному ему ведомые опасные места. Айшак почти успокоился и фыркал, Дайрос стоял, вцепившись в борт, и наслаждался речной прогулкой. Пока все шло неплохо, и Нернис самозабвенно занимался делом. Он уже ощутил себя главным и сильным, когда сзади раздался рев. «Эх, а еще быстрее можешь?» Лодочник стоял у руля и выглядел теперь живее некуда. Светлый соотнес нездоровый румянец, блеск в глазах и понял, что у человека случилось опьянение скоростью. Наверное, этому бывшему грузчику требовалось нечто большее, чем упавший на голову мешок, чтобы расстаться с полной невозмутимостью. Это было, конечно, неплохо. Вот только насколько его хватит? Могу, а лодка выдержит. Гони. Жители редких прибрежных поселений вряд ли понимали, что это мимо них так быстро пролетает. А тем, кто был в лодке, было не до того, чтобы размышлять, как они выглядят с берега. Нернис разворачивал смерчи так, чтобы они не били в парус слишком резко и не сорвали его. Дайрос не давал Айшаку сползать по наклонной палубе и жевать борт лодки, а лодочник работал кормилом с учетом скорости, которая вполне могла сравниться с хорошим водопадом. Лодочник продержался до самого вечера. Когда вставали на якорь в Пальдосе, человек улегся на парус и немедленно заснул. Нернис никогда не видел такого счастливого лица. Три дня Элэрме не находила себе места. Она ожидала, что владыка Тиалас приедет раньше, и вот, наконец-то, повелитель темных сообщил, что его венценосный собрат прибывает. Но вместо того, чтобы побыть с ней наедине и дать возможность высказаться, то есть порадовать его потрясающим известием, убежал. Элэрме сидела в его спальне, готовая отсылать вести по первому требованию. При этом ей все время хотелось спать, Светлая предполагала, что такое состояние, наверное, нормальное. Она бы спросила у Исильмы, но первым полагалось известить будущего счастливого отца. Приходилось ждать и гадать. Он сразу умрет от счастья? Или все-таки подождет? Она бы и поспала, но дверь зала постоянно хлопала. Возлюбленный метался так, как будто его ожидал визит единого создателя лично. Амалерс действительно с самого утра носился как ужаленный. Гонец, спешно прибежавший по подгорным коридорам, принес весть: озерный владыка Тиалас Аль Анхель от Кайлард пересек границу владений повелителя и прибудет с визитом еще до полудня по верхним мостам. Арнель Арккаель отреагировал весьма странно: "Ага, значит корабль стоял наготове. Но, но, светлый правящий собрат, спешишь значит, но ничего же не готово." Повелитель влетел в спальню. Чуть свой парадный плащ дверью не прищемил. Элэрме как раз очнулась от дремы, чтобы услышать его возглас и не подскочить при стремительном появлении будущего счастливца. «Элэрме, прекрасная моя... самая. Я хотел тебе подарить кое-что в более торжественной обстановке, но Тиалас скоро будет здесь. Моя картина!» Амалерос вытащил из тайника на свет свой шедевр. Первый опыт. Автопортрет с выползнем. Так и называется. Я, то есть Амалерос, убивающий выползня. О, я вижу, ты потрясена. Я пока поставлю вот тут. Ты скажешь что-нибудь? Наверное, каждый художник, выставляя свое первое творение на суд зрителей, выглядит, как и все остальные художники. Чуть смущенно, пытаясь демонстрировать расслабленность и уверенность в себе. Мол, говорите, что думаете. И только глупец не поймет, что творец ждет одобрения. И вовсе не мнение. Элэрме была потрясена. Слова были излишни. Их просто не было, но она нашла в себе силы. Он же так для нее старался. Автопортрет. Главное не спросить, где тот, кого убивают. «Потрясена. Нет слов, как потрясена. Милый ты просто невиданное чудо. Ты, ты неподражаем. А? а в жизни неподражаем или на полотне? Везде. Хм, благодарю. А пусть тогда пока здесь постоит». Смущенный и гордый собой Амалерос выбежал из спальни и понесся на кухню, проверять лично, что готово, а что еще нет. Какой-то недоумок приставил готовки трех бывших открывающих, уровень знаний которых пока тянул только на коренщиков. Их делом было редьку строгать, а не к соусам прикасаться. Темный сделал вывод, что кое-кто еще не до конца принял их новый статус – и со дня на день ожидал возвращения заговорщиков в нижние чертоги. Элэрма сморгнула слезинку. Она стала излишне сентиментальна и чувствительна. Конечно, пошатнуть ее душевное спокойствие после шедевров Сульса не могла никакая картина в мире. Но тут было совсем другое дело. Сульс не умел рисовать вообще никак. Только он сам мог в своей мазне разглядеть нечто напоминающее человека, больше никто. Амалерос не то чтобы произошел широко известного в подгорных чертогах живописца. Его творение было совершенно иного плана. В отличие от Сульса, повелитель темных не умел рисовать. Пока. Но уже можно было видеть наличие композиции. Автор даже распределил свет и тень. Мазки были аккуратными, образы выписаны тщательно. Собственно, кроме двух образов и черного заднего фона... Картина ничего более не изображала. Еще тут и там на двух образах цвели алые всполохи. Видимо, это был свет факелов. Но сами существа вполне могли посоперничать с предками Нофера. На свой лад, конечно. Нет, глаза не заползали на щеки, носы не выглядели как нечто страшное. Но все-таки они были страшны в целом. Два бледных червеобразных создания красовались на холсте по пояс. И одно существо обнимало другое узловатым щупальцем. Теперь, когда мы присмотрелась повнимательнее, она начала их отличать. У существа со щупальцем были острые уши, что наводило на мысль о том, что само щупальце было ничем иным, как рукой. Свет факелов одинаково отражался на головах двух героев, поэтому оба имели несколько кровавый оттенок. Это поначалу и смущало. Но теперь, когда стало понятно кто где, Элэрме поразилась. Конечно, Выползень был мерзок, даже хуже, чем на самом деле. Если бы в чаше оказался такой противный и страшный слезняк, она бы просто умерла от страха. Но оказалось, что ее возлюбленные видят себя почти таким же. Как сказал бы брат Нернис, самооценка занижена. Элэрме вздохнула и решила, что она станет называть картину «Выползень душит сам себя» с глубоким смыслом. Еще ни одного начинающего художника не было столь благожелательного критика. Дайрос нервно вышагивал по палубе. «Нерью, давай черпани еще ветерка из этой бочки, давай!» да я же мачту сломаю! У нас и без того попутный ветер! Что мы на пожар торопимся? Успеешь со своим заговором! Ты лучше успокой, Айшака!» Дайрос не мог успокоиться. Заняться ему было совершенно нечем. Время от времени, гладить длинноухово похолке, разве это занятие? Чем ближе они были к темным владениям, тем больше Арктель нервничал. Если повелитель Амайрос по своему обыкновению сидит один в верхних чертогах, то он уже мог придумать такое, что на оправдательные заявления придется потратить два дня, если не больше. Нернис, напротив, наслаждался действием, компенсируя свое сидение на дереве и скачку на ишаке. Он видел, как брат метался по палубе и, похоже, собирался гонять ветер руками. Конечно, Дайрос весьма деятельная натура, но было в его нетерпении что-то еще. Что-то в нем неуловимо изменилось. Нернис старался пока не размышлять на такие сложные темы. Лодка неслась, высунув из воды почти полкорпуса, держась за надутый пузырем парус. Только в промежутках, когда Светлый отвлекался, она с шумом рушилась в воду, но пока не разваливалась. Лодочник на морском просторе окончательно ошалел. Ему теперь приходилось только держать кормовое весло в одном положении. Он ловил ветер буквально открытым ртом, получал полное удовольствие от такого необычного плавания и лишь изредка поправлял руль по указанию Аль-Арвеля. К середине дня Нернис разогнал лодку так, что они чуть не проскочили проход в скалах. Владелец бывшей торговой, теперь летучей ладьи, почувствовал себя в привычной спокойной стихии, как только убрали парус и взялись за весла. Нернис впервые пытался грести на такое тяжелое посудине. Он заранее посочувствовал лодочнику. Гребцов не нанимали, значит ему придется ждать попутного ветра, а когда он еще переменится разве что какой-нибудь корабль темных пойдет в Малерну и дотащит лодку до Пальдоса на буксире. Лодочник стоял у Кармила, все больше впадая в состояние флегматичной задумчивости. Эльфы налегали на весла. Айшак пользовался тем, что Дайрос занят. Он долбил палубу, собираясь пробить ее и отправиться в неглубокий трюм. К пристани подходили уже за полдень, сообщая о своем прибытии громкими ударами копыт по дереву. У причала мирно покачивался роскошный, украшенный нефралевыми накладками белый корабль. Судя по всему, владыка Тиалас уже прибыл. Люди на таких кораблях, как их лодка, в порт темных никогда не заходили. Здесь вообще людей видели, не вспомнить когда. Береговая стража была в изумлении, особенно когда они подошли поближе. Лошаков здесь тоже не видели. Наконец веревка полетела вверх и темные сородичи зачалили измученное судно. Дайрос оценил новую проблему и потребовал самые длинные и широкие сходни. Айшака выводили общими темными усилиями. Если кто и хотел ухмыльнуться насчет личного лошака Дайроса, то Айшак сам пресек эти попытки. Как только он оказался на пирсе, то искусал двоих, а еще одного темного, готового к такому подвоху, скинул в воду как водится, копытами. Дайрос поблагодарил за встречу и велел всем держаться подальше от диких айшаков и вообще не пытаться трогать научную ценность. Пока Нернис расплачивался с лодочником и договаривался с темными о временной стоянке для него у крайнего пирса, Дайрос выяснял у стражи, когда прибыл озерный владыка. Светлый ничуть не удивился сговорчивости сородичей Дайроса, относительно временного пребывания в порту диковинной лодки. Многие из них человека видели впервые, а те, которые видели не впервые, поражались его безразличию. Человек не озирался, не рассматривал ни порт, ни входы в Подгорье, ни даже корабль светлых, как будто он тут уже в сотый раз и давно все видел. Падким на все новое темным, такой гость был интереснее целого светлого посольства. Корабль в торговую империю должен был уйти только утром, так что лодочнику грозил вечер в их компании. Светлый не сомневался. Темные наверняка попытаются его расшевелить и удивить, и непременно поставят на результат. А Лярвель вспомнил азартных жителей Малерны. Вот бы ему тогда такое спокойствие. Неожиданно человек спросил. «Они тоже умеют ветер делать?» Нернис был вынужден его разочаровать. А бывший грузчик окончательно заинтриговал темных. Жаль, а вроде эльфы. На этом его интерес к окружающему иссяк, и он уселся на пирс ждать попутного ветра и корабля. Арктель выяснил, что владыка Тиалас прибыл утром и сейчас движется горными дорогами через резные мосты, наслаждаясь видами. Дайрос решил, что наслаждаться у них с братом времени нет, То есть совершенно нырье не спорь сделай вид что ты лихой наездник кстати она с тобой тут уже наслышаны задержимся пристанут с расспросами а нам надо спешить спорить с Дайросом, когда он так убедительно шипел и показывал айшаку кулак было бесполезно тишину подгорных коридоров разорвал стук копыт Нернис честно пытался изображать лихого всадника дай разбежал впереди и указывал путь. В районе портовых коридоров темные так и сновали. На скачущего Айшака все реагировали правильно. Прижимались к стенам, благо известие об их приближении летело гулким эхом впереди, обгоняя и предупреждая. Первое время Нернис пытался кивать встречным, а потом бросил это занятие. Дайерс и Айшак бежали размашистой рысью, приходилось держаться изо всех сил. Сам Айшак Выведенный специально для горных и подгорных жителей, чувствовал себя в проходах, как рыба в воде. Светлый дал себе слово, что сидит на этом чудовище в последний раз. По крайней мере, без седла. Ближе к полудню Амалерос заглянул в спальню. Элэрмы спала, положив на соседнюю подушку его шедевр. Это было очень трогательно. Он едва успел закрыть дверь и усесться в кресло сделанным видом. А мы уже и не ждали. Новый секретарь, заменявший пострадавшего на службе Арминеля, распахнул двери и объявил: "Тиалас Аль Анхель от Кайлерд, озерный владыка милостью единого Создателя". Намальрос нарочито медленно встал и пошел навстречу. За Тиаласом стояли многочисленные персоны сопровождения. У всех в руках что-нибудь было. У одного бочонок. Значит, все-таки салат привезли. Правители сдержанно поздоровались, почти обнялись. Поверитель темных, не глядя, отправил все подарки вместе с сопровождающими в лазурный зал. Все, кроме бочонка. Стол в его покоях был уже накрыт, ненавязчиво. Вроде как на одного. Поставить второй кубок будет на двоих. И он поставил. Свою разоблачительную речь поверитель темных уже продумал и теперь растягивал удовольствие, позволяя гостю оглядеться. Теолас вел себя так естественно, как будто они только недавно расстались, а Малерас и сам ловил себя на мысли, что прошедшие годы куда-то внезапно делись, а вся ситуация напоминает ему их последнюю встречу, которая закончилась изрядной потасовкой. Правда, тогда они сразу же перешли к мирному соглашению, а в этот раз о таком не могло быть и речи. Светлый восторгался стенами. Ходил по кругу, приседал, разглядывал и ахал. «Амалерос, что за новый мастер у тебя завелся?» «Ты его знаешь, Дайрос. Дайрос у меня завелся. Разве тебе не посылали весть?» «Об этом? Об этих стенах? Нет. А я думал, вестницы докладывают тебе обо всех успехах. Об успехах всех твоих подданных живности не напасешься. Но Темный кружил возле коварного светлого, примериваясь, с какой стороны начинать кусать». Амальдрос, я тебя, конечно, давно не видел, но если вспомнить молодые годы, ты обычно так щуришься перед дракой. Я не против того, чтобы размяться, но с каких это пор гостям даже не наливают предварительно. Ах да, ты же без того, чтобы упиться в драку не лезешь. Как же я позабыл-то про твою дивную светлую натуру, которая даже подраться не может по здравым размышлениям. Так, так, так, дай мне испугаться, догадавшись. У тебя есть размышления, которые ты считаешь здравыми? Нет. «Твои здравые размышления просто необходимо разбавлять. Зря, зря я не приехал, как и собирался, только после твоего брачного обряда». «Ха-ха, обряда? Ну давай выпьем за обряды, я тебе расскажу, какой ты умный и хитрый светлый». Амалерос снял с бочонка верхний обруч, демонстрируя силу пальцев, и не смущаясь, теми же пальцами наложил салат в черную обсидиановую чашу, поставил перед гостем объемистый графин с багрянкой – Пополоскал пальцы в воде для омовения и специально стряхнул воду так, чтобы брызги долетели до Тиаласа. Тиалас, аль Анхель от Келерд, в отличие от своего правящего собрата, обладал потрясающей выдержкой и спокойствием. Еще он умел не обижаться на хромых лошадей, застоявшихся жеребцов и увечных козлов, особенно горных и подгорных тоже. Поэтому он ничего о своей выдержке не сказал. Зачем говорить? когда можно продемонстрировать. Как я понимаю, я как раз поспел к очередному заговору. И когда у тебя это регулярное явление произошло, ты бы хоть график вел, что ли, чтобы все знали, когда у тебя скверное настроение. Я правильно понимаю, ты опять попытаешься мне доказать, что я в нем замешан хотя бы краем плаща. Не скучно? С тобой нет, не скучно. И на сей раз можешь не демонстрировать свои белоснежные одежды. Ты увяз по самые острые уши. А что, здесь у кого-то есть другие уши? Ну ладно, заинтересовал и хватит. Рассказывай, какой я тебе тут опять заговор сочинил. В принципе, мне твои новые идеи всегда нравились. Так когда же все-таки это случилось? О, не далее, как пять дней назад. Случилась первая часть. Мне понравилось. Вот только завершение второй тебе не дождаться. И Амалерос начал вдохновенно излагать коварные светлые планы. Теолас тянул багрянку. Сначала он улыбался, потом решил посмеяться. Но кое-что новое в этом заговоре его смутило, поэтому он нахмурился. Потом выпил бокал багрянки залпом, но не подействовало. Лучше бы темный смотрел на него не сбоку, эффектно опираясь о внешнюю арку, и видел не профиль, а все лицо озерного владыки целиком. Тогда бы заметил, как голубые глаза Тиаласа сначала посинели, потом почернели, а потом... В коридоре послышался шум, а Малерс решил, что уже и его подданные вступили в бой со светлыми, потому что в этот момент уворачивался от кулака, который летел ему в челюсть. Увернуться удалось. Нарушая дипломатическую беседу, вопреки всем запретам, в зал ввалились два заговорщика – Пришлось взять себя в руки, несмотря на досаду. Удачный момент для захвата был упущен. Заговорчики, Дайрос и его светлый брат были пыльными, потрепанными, но довольными. Арктель, полусветлый отродье могучей силы, пытался закрыть дверь, но в нее кто-то упрямо долбился. Наконец он справился с дверью и выступил вперед. «Повелитель Амалерс, я по поводу заговора». Да я раскраем глаза, успел ухватить окончание беседы. Тут дверь потряс новый удар и в зал ввалилась, вошло, мелко перебирая ногами существо по всем показателям равное лошаку, но Амаль раздогадался это тот самый Айшак. но вот она доля правды в россказнях этого мальчишки. И что дальше по поводу заговора сдаемся, Но дальше было совсем не по этикету. Доля правды дотопла до стола и сунула морду в салат. Дайрос зашипел на ишака и оттащил. Странное животное виновата жмурилась, когда Арктель показывал ему кулак, и приказ в такой форме, похоже, понимала. Теолас наблюдал за странностями местного двора, изображая невозмутимую статую. Нернис, умный мальчик, был как светлое пятно на фоне этого темного безумия. Он поприветствовал своего владыку как положено, с полным титулом, но некая темная пакость и в него закралась. Младший Алярвель поддержал полутемного брата. «Правители, так мы с братом по поводу заговора. Срочно!» «Значит, подтверждаете свое участие в заговоре!» Амалерос развалился в кресле. «Так, видишь, Теолас, твои подданные не совсем!» Дайрос совершенно непочтительно перебил своего повелителя не совсем подданные и не совсем в том заговоре, о котором вы думаете. «Ну и наглец! Ты знаешь, о чем я думаю?» Такого заявления Темный не ожидал. «Но раз ты такой смелый, попробуй не ошибиться!» Брат может подтвердить, что мы с ним уже обсудили все возможные варианты событий после недавнего нападения сильнейших открывающих, с вашей точки зрения. Дайрос кратко пересказал свои выводы относительно самых темных идей Повелителя. Но это чепуха. У меня есть идея получше. Предлагаю принять участие в хорошо спланированном заговоре. Ко всеобщему удовольствию. Этот как раз тот самый заговор, который я имел в виду. Повелителей, обоих, следовало брать тепленькими, пока авторитетом давить не начали. я подошел к столу, вынул из внутреннего кармана тарлы. Неграненные. Черные. 18 штук поделил на две кучки и подвинул каждую высокой стороне переговоров. Та сторона, которая сидела, то есть Амалерас, немедленно взялась изучать их, а та сторона, которая стояла, вынуждена была сменить позу и все-таки сесть. Следом на стол лег свиток, который полутёмный бережно хранил на груди. Правители оставили камни в покое. «Значит, ты там был?» «Что еще есть, кроме Тарлов, чтобы это доказать?» Амалерос не желал так быстро расставаться с хорошо раскрытым заговором. Все, что рассказал Дайрос Арктель, могло быть просто ходом на опережение. Но из его собственных, тщательных логических построений нельзя было выдергивать связующие элементы. Реальность похода за предел, равно как и явление полутемного лично, в эти построения не вписывались. Оба брата должны были появиться только после обряда на правах родственников, иначе... «Какие из них заговорщики?» Великолепный заговор рассыпался прямо на глазах. Дайрос повернул массивный перстень печаткой вверх и продемонстрировал своему поверителю. «Печать дома Артуэль?» Такого удара, как печать дома, погибшего за пределом, поверитель темных не ожидал. «Не может быть! Здесь остались лишь те, кто были тогда детьми. А кто же там?» «Эннель Артуэль, открывающая средние силы, но самая сильная из всех, кто там есть, это от нее», — Дайрос указал на свиток. Пока Амаль рассчитал, Тиалас разглядывал новых героев. То, что они прославятся, было для него несомненным, но было кое-что еще. «Дайрос, Нернис, мои поздравления, как по поводу предела, так и по поводу раскрытия заговора». «А то я уже хотел сам поверить в то, что это моя светлая идея – сговориться с темными открывающими. Однако вы не все учли. Есть кое-что, что вы оба имеете право знать. То, во что я бы никогда не поверил, а на участие в таком отвратительном темном деле не согласился, хоть меня выползень ешь. А ваш повелитель, Дайрос меня именно в таком грязном деле и заподозрил». Амалерос отвлекся от письма. «Телас, полегче». Я сейчас дочитаю, потом признаю, что был неправ, и мы все уладим. У тебя будет самый светлый праздник, о котором ты давно мечтал. Я же на самом деле не против. Я даже за. С учетом сложившихся обстоятельств не имею права отказать деве. Дай дочитать. У меня там подданные 800 лет за пределом страдают. Ты бы это видел. Темный потряс пергаментом. Кругом сплошные орки. Кочевья подступают к самым горам. Даже люди перешли на орочий. А у тебя все мысли только об одном. Разве так можно? В первую очередь надо думать о народе, а о личном потом, так-так. А вот что это за план Дайерса, с которым Энель Артуэль целиком согласна? Это очень просто. Дайерос, наконец, получил возможность изложить свой план. Я предложил заговор, в котором будут участвовать оба правящих дома и некоторые члены наших семей, поскольку этого требует дела». И все темные, которые за пределом, конечно. А еще наша приемная сестра Пеллия. И двое людей, Сульс и Расти. Художник и мальчик с памятью. Я бы еще взял Ларгиса Артуэля. Он по моим коридорам уже ходил и летал. Конечно, о заговоре будут знать наши отцы и матери. Возможно, в усеченном виде. Это в общем, Дайерс. Быстрее к делу. Теолас терпеть не мог темные игры. А втянуть его самого в заговор? Против кого заговор? Против... «Тех темных, что, к несчастью, остались за пределом? Кстати, а почему они с вами не вернулись?» Тиалас а опять махнул письмом. «Не хотят. Темное упрямство. 800 лет обороны, свои подгорные чертоги, проходы и коридоры. Не сдадутся без боя. Уважаю. Давай уже, способное дитя темной матери, рассказывай, о каком заговоре идет речь. И, кстати, не забудь пояснить свою выгоду, а то я не поверю в искренность намерений». Хотя в такую чушь я и так не верю. Дайрос выдержал паузу. Эффекты он обожал, как всякий темный. Заговор повелителя и владыки против всех подданных. Телас, не обращай внимания, они просто перенапряглись. Амалерос на сей раз даже от письма не оторвался. «Нет, старый ты друг, я думаю, что надо послушать». В концов, против меня заговоры никогда не устраивали. Но чтобы я сам, да еще против подданных, мне интересно. А ты как хочешь. Лучше ешь салат, а то это животное к бочонку подбирается. Дайерс, изложите вкратце. Нернис Алярвель, и вы с братом заодно. Потрясающе, что с полутора светлыми эльфами может сделать одна темная четверть. Теолаз налил себе багрянки и приготовился слушать. Основная идея следующая. Насколько я понял, когда в этих покоях появились различные дыры, весь народ переполошился. Когда появился проход к Торму, впал в панику. Даже светлое посольство прибыло на помощь. Если бы недоразумение с моими неконтролируемыми мыслями, образами не разрешилось, то никаких заговорах не было бы и речи. Заговоры происходят от того, что светлая угроза уже давно никого не пугает. «Вы сами знаете, поверитель Амалерос, что все заговорщики считают, что вы с вашими возможностями давно не нужны. В промежуточном итоге ваши подданные не видят в вас защитника и не цепляются за ваш плащ в надежде на спасение. Спасаться-то нет чего». «И, конечно, ни один заговорщик не считает, что ему самому, если он получит власть, придется кого-то спасать». «Теперь вы, владыка Тиалас, у вас, конечно, никаких заговоров нет пока». Все тихо и мирно, даже не поймешь, кто идет навстречу, то ли воин, то ли дева. Я их видел в Малерне, все в шелках и тарлах. Вот Нернис – воин, но даже он одно время носил плащ, расшитый цветочками. Ваши владеющие силой развлекаются водными и воздушными смерчами неизвестно ради чего. Никто не верит в нападение темных. Народ так может совсем расслабиться и впасть в бездеятельность. Я предполагаю, что уже впал, а вам приходится постоянно поддерживать баланс сил и регулярно доказывать темным, что вы – светлая угроза. Иногда наш повелитель придумывает ее сам, это тоже все знают, но представьте, что будет, если он в нее однажды очень сильно поверит. Рано или поздно произойдет столкновение. Основной вывод. Отсутствует внятная сильная внешняя угроза, такая, какой еще не было. Предложение. Надо создать угрозу или ее достойную видимость. Мы с братом решили заступить на должность угрозы. Место размещения идеальное. За пределом. О том, что туда как-то можно пройти, здесь уже многие прочитали. С моей помощью. Наверное, обсуждают. А в Светлых Землях об этом расскажут послы. Отец Нерниса, например. Это уже почти полдела. Все же понимают, что если есть путь туда, значит есть и путь оттуда. То есть угроза может выползти в любой момент. Мы с братом отправимся за предел. У Нейрьо тройная задача. Во-первых, он связной. Во-вторых, вполне реальная угроза. Будет разбираться с запредельными, не в меру нахальными орками и некоторыми другими существами. Я вынужден намекнуть на прошлые события, чтобы вы поняли, повелитель Амалерас, как именно брат будет разбираться. Вы не ваза. Но на орков это правило не распространяется. — Это вы о чем, Дайрос? Озерный владыка никогда не сомневался, что знает все правила, но о том, что есть правило вазы, слышал впервые. — Ты об этом не знаешь. Амаль плеснул себе багрянки. Даже как-то неловко рассказывать. А портить здесь ради демонстрации я ничего не дам. Вдруг осколок в стену попадет. Твой светлый подданный, Теолаз по наводке моего не до конца темного подданного, попытался в меня залезть. Вашим светлым воздухом. Если захочешь узнать, как именно, попроси его. Пусть на тебе покажет. Мне такие попытки вторжения не нравятся». «Это правда?» — озерный владыка пытался не улыбаться. Он уже понял, что правда. Нернис покраснел так, что уши пылали. «Младший Алярвель», Героическая попытка заползти в выползня будет вписана в нашу историю золотыми рунами. Дайрос, продолжайте. Полутемный отметил, что повелитель слушал его так же внимательно, как и озерный владыка. Похоже, идея о малерусу понравилась. Он даже не обратил внимания, что Айшак все-таки добрался до бочонка с салатом. Дайрос вдохновился успехом и продолжил. Как только исчезнет опасность для синих чертогов, «Брат сюда ненадолго вернется, принесет что-нибудь, останки, мои, и объявит, что я героически погиб в битве с этой самой угрозой, а потом удалиться в печали в неизвестном направлении, страдать. Так что приумножьте мои возможности до беспредельной силы, чтобы меня потом убило нечто еще более могучее, можно устно, можно письменно». Можно балладу листов на двадцать, чтобы я умер героем. И, наконец, третья задача брата – это телесное воплощение угрозы. У него внешность подходящая. Почти все запредельные темные девы будут в восторге и некотором страхе. У Нерниса с сомнением посмотрел на своего юного подданного. По-моему, он несколько… слишком нежное создание. «Это как раз то, что надо». Дайрос решил, что его идейные обоснования совсем не помешают. Брата же он убедил. «Вселенское зло должно выглядеть невинно и очаровательно, иначе его никто близко к себе не подпустит. А потом, когда оно заползет в душу и раскроет свои истинные замыслы, зло еще и докажет, что оно оправдано и прикажет себя любить. Прошу прощения, увлекся теорией. Предлагаю на выбор». Арктейль притянул Алярвеля поближе. Прямоходящая ипостась злобного дракона, великий черный властелин, холодный пожиратель душ, кровососущий ночной убийца. Последнее мне не очень нравится. Брату придется являть себя местным подданным с постоянной красной краской, пузырящейся на губах, и носить накладные клыки. Я лично за властелина. Посмотрите на него внимательно. Неррио, сделай надменное лицо, у тебя такое было вот, глаза зеленые, волосы черные, брови, ну, просто стрелы. Опять влёкся. Одним словом, сущее сентиментальное зло в своей коварной и обманчивой красоте. Амалерос и Теолас разглядывали Нерниса. Дерс, а он точно не есть это самое натуральное зло. Амалеросу идея понравилась, но родилась другая. О заговоре с двойным дном. Мальчики, не слушайте моего нездорового правящего собрата. пара сотен лет сплоченности подданных и у него это почти пройдет, амальрос перестань подозрительно щуриться. А какая у вас выгода в этом деле? Поверитель темных все равно хотел убедиться, что это не новое светлое коварство. Многостороннее Неррьья получает замечательную во всех отношениях практику. нЛлд Артуэль неоценимую помощь и поддержку. Хотя власть она отдавать не совсем собирается, но мы договоримся мирно. Я получаю спокойную жизнь с семьей. Повелитель, мы же не уживемся, но в идеале я бы хотел получить... Дайрос слегка прозавел. Саму, Инель де Артуэль. Это уже от вас не зависит, а разрешение на брачный союз все-таки не помешает. Заранее, чтобы два раза не бегать. И потом мне, погибшему, будет совсем неудобно здесь бегать. Я полагаю, что моя мать и мой отец с удовольствием уедут с нами. Так всем будет проще. Понятно, понятно. Вот за этим и понадобился старший разведчик Артуэль. Воссоединение сестры с братом. Не совсем. Правнучки с двоюродным прадедом. Та Инельда, которую вы знали, погибла 500 лет назад во время нападения на синие чертоги. Если все согласны, то мы пойдем подготовить родных. Нернис понял, как именно изменился Дайерс. У него появилась некая характерная мечтательность во взгляде, и спешил он, оказывается, вовсе не к повелителю со своими заговорами, а обратно к этой инельде. Похоже, что у них с ишаком за пределом появилась соперница. «Мальчики, а как все-таки проникнуть за предел?» Тиалас опередил Темного с вопросом. «Да, действительно, а то я с вашими светлыми идеями чуть самое главное не упустил». Амалерос уже думал о другом. У него скоро начнется она, семейная жизнь. Если заговора не было, значит придется блюсти традиции. Очень просто. Арктель выглядел так гордо, как будто он лично проковырял непреодолимую преграду. Через старое гнилое дерево, которое случайно застряло в ткани предела. Но старый проход мы ликвидируем и сделаем новый. Вы же не собирались засылать за предел лазутчиков, повелитель Амалерос? Я согласен забрать только вашего брата, если хотите. Но не сразу, а чуть позже, после того, как мы решим за пределом основные проблемы с сорками. Телас, у тебя очень наглые подданные. Поверитель темных как раз размышлял о том, что лишние глаза и уши за пределом ему не помешают. Разведчика Ларгиса он отпустит, но хотелось бы усилить позиции еще кем-нибудь. Но брат-заговорщик для этого не подходил хотя избавиться от него было бы совсем неплохо, да и матери так будет легче. «Нет, выползень, это твои наглые подданные портят моих невинных подданных, да, Нернис?» «Дайрс, младший Алярвель, Гордер, распрямил плечи и обернулся к брату. Скажи, как моя правая рука и ужас, дырявящие горы, ты не считаешь, что правители — единственные эльфы, которые не умеют правильно общаться с властелинами?» Наверное, решил не терять времени даром и тренироваться. Получилось. Оба повелителя удивились до немоты. «Конечно, брат. Элерме появилась из спальни Амалерса, ко всеобщему удивлению. Или почти ко всеобщему. Она давно проснулась. Запах салата прокрался в двери спальни. Голод его подхватил и пробудил светлую вестницу». Все, что она услышала, а услышала она достаточно, сначала повергло ее в шок, потом в ужас, следом пришел праведный гнев, а это было весьма прискорбно в ее положении. Но если этот выползень счел ее разведчицей по постелям, ему же хуже. Его стихи теперь читались совсем по-другому. Даже вспоминать было неприлично, не то что перечитывать. Слава создателю, что она не успела его обрадовать. Вот была бы радость-то. Наивная голубица почтовая. «Долеталась. А картину? А картину она возьмет с собой. Близнецам будет что показать. Смотрите, дети. Один из этих выползней – ваш отец». Элэрме прижимала к себе картину, завернутую в черный шелк. «Дайерс, рада познакомиться. Надеюсь, что мы скоро познакомимся еще лучше». «Я еду, иду или надо плыть? В общем, неважно. Я отправляюсь с вами. Даже не спорьте. Я слишком много знаю, так?» Овестник вам очень пригодится в любом случае. Я пойду соберу вещи и подготовлю лошадей. Лэрмы, моя прекраснейшая!» Амалерос встал и собрался, наконец, сделать этот страшный шаг к брачному обряду. «Не ваша, Не знать, не видеть, не желаю». Элэрме вышла за дверь и поспешила в гостевые покои. Братья проводили сестру удивленными взглядами. Дайерос посмотрел на дверь спальни. Амалерос понял. «Теперь они точно не уживутся». «М-да». Теолаз попытался сгладить неловкую ситуацию и вернуться к государственным делам. «Даже не зная, что сказать, мальчики, ну ладно, пусть будет хоть властелином. Сказки они чем чем нелепее, тем лучше. Я личное предложение одобряю. Не знаю, что у вас получится, но попробовать стоит. Сегодня предел есть, а завтра его может и не стать. амальрос что ты стоишь, дверь разглядываешь, скажи что-нибудь». «А, да-да, одобряю. Можете оба замуроваться за пределом, но так, чтобы я знал, что там происходит. Тогда мы пойдем к семьям и будем собираться. Нечего время терять. Сегодня к вечеру и уедем. Артуэля прихватим на полдороги к Торму в новом проходе. В Торме докупим лошадей и дальше верхом. мы договориться с любой лошадью. Да, действительно она, просто жизненная необходимость. Айшак, пошли». Братья и упрямый лошак исчезли за той же дверью, за которой ранее исчезла Элэрмы, а Малерс продолжал стоять. Где-то точно был заговор и точно против него, но непонятно с какой стороны. Идея, конечно, была замечательная – заговор против подданных. Блеск. Даже несколько обидно, что она пришла в полусветлую голову, а не в его собственную. Хотя раньше не было места, где такой заговор можно было воплотить. Конечно, эти новые, старые, подданные за пределом, только лишь демонстрирующие подчинение, просто бездонная пропасть, напичканная сопротивленцами разной степени силы. Захватывает, но... Нет. Но зачем же забирать с собой Элэрме? Амалерас, ты дурак. Она сама с ними уходит. Ты так и не понял, нет? Она все слышала. Ты же у нас так хорошо все просчитываешь. Вот и просчитай. Тиолас тоже мог быть жестоким». «Принять влюбленную в тебя деву, сестру двух властелинов, кстати, за... Ой, я даже таких слов не знаю, да за такое убивают. Я, собственно, собирался тебе именно за это челюсть своротить, если ты еще не понял. Искать заговоры, попытаться найти меня в каждом из них и проглядеть прямо по носам такое чудо. Ты бы себе для правильной оценки событий пару советников завел, что ли?» «Замолчи. Я думаю, что делать». «А что тут делать, даже не знаю. В любом другом случае надо бежать и приносить извинения. А тут даже прощения просить нелепо. Как-то странно должно звучать. Прости, любимая, я принял тебя за... Кстати, про любимую. Может, я ошибаюсь? Замолчи, думаю я». «Ну, раз ты все еще думаешь, точно не стоит идти и разговаривать с Элермой, ляпнешь еще что-нибудь. Тогда напейся, выползень». «И все?» «Нет, конечно. Мальчик прав, мальчики». Мы вполне можем продемонстрировать дружеское единение. Помнишь, как мечтали? Жаль, потом каждый остался на своих ролях. Я тебе даю почву для некоторого страха. Ты исходишь с ума и ковыряешь горы в поисках не испугавшихся. Отвратительно, да? И вот теперь прелестный повод расслабиться не находишь? Меня просто потрясает эта идейка. Давай, шевели своими запутанными мыслями. Надо устроить торжественный отъезд героев. Обозначить сначала слегка намек на запредельную могучесть неких сил за пределом, с которыми они едут сражаться. Объяви Дайроса равным тебе по силе открывающим. Нерниса я сам опишу во всех подробностях, после того, как ты мне расскажешь, что он тут тебе разбил на расстоянии. Понимаешь, какой талант я с твоим подданным отпускаю? Ты, как повелитель, уже обязан делать хоть какие-то шаги к осуществлению замысла. Хватит дверь взглядом буравить. Сам виноват. «Дай Элэраме время, может, хоть не простит, так ненавидеть перестанет». «Ой, какие мы удивленные! Думаешь, мы ненавидеть не можем?» «Только цветы нюхаем. Ты недооцениваешь противника. Меня хотя бы. Ну, например, как насчет выползней? Давно хотел потягаться с такой тварью». «Кончились!» «Ага. Ну, значит, остался только один. Ты. Давай допьем, потом в чашу. Посмотрим, насколько ты стал хорош. То есть переведем примитивную драку в поединок». А то я как-то разочарован. Твоя темная челюсть увернулась в самый неподходящий момент. А побить тебя надо. Вытрясти, как старый коврик. Пыль выбить. Очень хочется. Уважишь гостя? Может, ЛР мы посмотрят? Да я же тебя заломаю, светлый. Ой, сейчас допью и испугаюсь. Мой младший правящий собрат. Видишь, я тоже могу пошипеть. Чаш у него. Выползни. Ха, ты против озерной гидры по пояс в камышах не пробовал. Приезжаю строю лария за это и не любит багрянку 218 завещаний это тебе не пустяк могу только одно обещать если будет присутствовать lрмы с видуу поединок в ничью а так не рассчитывай наливай я уже бодр как никогда и да поздравляю я конечно ожидал что какая-нибудь дева рано или поздно за тебя возьмется но не ожидал что это будет моя подданная так что я и себя поздравляю зерный владыка оценил состояние своего правящего собрата как почти полную растерянность. «Похоже, тебя совсем не остановило то, что Элэрме Алярвель светлая Тяжелый случай. Тебя действительно надо встряхнуть!» Элэрме собралась настолько быстро, что удивила братьев своим появлением. не только что закончил разговор со старшим Алярвелем и получил последние наставления и напутствие. «Я готова!» Дорогая сестра, да я раз был в приподнятом настроении, даже не знаю, что сказать. Ты прекрасна, как, как слов нет, чтобы выразить как. Но я еще не успел переговорить с родителями. Отец сейчас у матери, и мне надо сходить вниз на второй уровень. Может, мы потом за тобой зайдем? Не стоит. Скажите, откуда выходим, и я пойду, а вы потом догоните. Я с отцом уже все обсудила. Он прибыл сегодня с владыкой Тиаласом. Это животный пойдет со мной. Он же вьючный. Элэрме погладила Айшака, который даже внимания на нее не обратил. Он не отставал от полутемного ни на шаг и увязался за ним и в гостевые покои светлых. Ну, конечно, вьючный, а также тягловый, верховой и очень боевой Айшак. И он без меня не уйдет, он же со мной даже в салат к повелителю залез. Арктель гордился своим боевым другом и был рад, что он понравился Элэрме. «Ничего. Я объясню ему. Он пойдет и будет тебя ждать. К тому же мне надо увести кобыл. Ты просто потрясающий брат, Дайрос. Такая дружба с лошаком, такое единение. Нернис, бери пример. Лерма, сестренка, ты даже не представляешь. Я на нем два раза ездил, и на Большом Жеребце тоже. Нернис не хотел сдавать позиции и становиться менее впечатляющим братом. и просто зверь. Айшак – это невиданная скотина, ты его полюбишь». Это же он расположил к себе Дайроса. Удивительно упорен. Брат его чуть не убил два раза. Нерью, не будем о прошлом. Элэрме, ты нам, конечно, очень даже поможешь, но я должен предупредить. Нернис будет играть далеко не светлую роль в этом деле. Жизнь за пределом сильно отличается от всего тебе привычного. Последний аргумент. Большинство его подданных будут составлять орки. Не сделаю же я брата массовым убийцей. «Нерью, я тебя не предупреждал, но сам-то ты догадаться мог? Или ты собирался бегать по бывшей половине территории торговой империи и лопать, чпокать армию противника почем зря? Будь выше этого и к тебе потянутся. Все, кто не попадя». «Так как, Элэрмы? Я уже приняла решение. Я иду с вами. Нерью, я не знаю, как далеко идут ваши планы, но мне нужен новый дом». «Сестра, мне с выползнем поговорить или как?» Дайрос был предельно серьезен. «С Амалерсом, а?» «Нет, исключено. Потом объясню. Так куда мне идти с Айшаком?» «Ну, если ты его уведешь, спускайся вниз в зал совета и иди по новому коридору. За... Ах да, Нерью. С нас еще новое кресло взамен разбитого, мы же обещали. Элэрме, спросишь, где раньше стояло кресло повелителя? Или так, сводчатый проход с резной аркой? Она одна такая, туда и иди. Коридор прямой, так что заблудиться в нем невозможно. Мы с братом бегом догоним». Переговоры Элэрмы с Айшаком выглядели как игра в гляделки. Итог был обескураживающий. Айшак прикинулся обычным лошаком и поплелся за светлой лестницей. Только напоследок шевельнул ушами, мол, не обижайся, жеребец, для дела надо. Элэрмы потрепала его за холку. «Какой милый полуослик!» Когда за ней закрылась дверь, Нернис обернулся к брату. «Орки? Подданные? Так вот кого я должен пугать!» «Спокойно, Неррио. А кого ты хотел себе в подданные? Властерин, который черный? Эльфов? Людей? Ты где таких ненормальных видел? Да еще в достаточном количестве?» «Все должно быть в соответствии с планом. Угроза, всесильное зло и армия этого зла. И кроме как из орков ее создать не из чего». Дайрос решил, что с полным раскрытием всех замыслов он несколько поспешил. Надо было сначала уйти за предел». «А с кем же будет воевать эта армия?» Нернис растерялся. Он совсем не ожидал, что в обязанности властелина входит такая тяжкая обязанность, как общение с армией. «А я не сказал, что она будет воевать. Будет долгое время морально разлагаться, а ты будешь этому способствовать. Как надоест, найдешь виноватых в разложении и покараешь в свое удовольствие. Давай договоримся». Если ты сможешь изничтожить несколько орочих кланов в Синих Горах, Неррио, ну ты же сам понимаешь, что не сможешь. И не потому, что сил не хватит. Ты же пока еще очень жалостливый властелин. Пошли вниз. Мне еще надо поговорить с родителями. Нернис шел следом за братом и думал, это как же он, Светлый, будет выглядеть во главе орочей армии. И как можно морально разлагать орков, которые уже и так орки – А карать он вообще никогда никого не пробовал и даже не представлял, как это делается. Зато он представлял себе орков. «Дайрс, я знаю, что я сделаю. Я заставлю их мыться три раза в день. А если не захотят, ты вкопаешь их по темному в землю, чтобы не убежали, и пойдешь мыть сам, как мой помощник. Я властелин и не обязан этим заниматься лично». Полутемный вздохнул с облегчением. Брат, похоже, согласился на таких неприличных подданных, а мыть их вручную он не заставит, он же не настоящий властелин, чтобы так зверствовать. В зале совета сначала было не слишком тихо, но и не очень шумно. Уходящие за предел прощались с теми, кто оставался. Оба правителя проводили спешное совещание на самом высоком уровне, и их совместное послание героям зачитал личный секретарь повелителя Амалероса. Ради такого важного дела Арнамеля принесли вниз на носилках. Выглядел он как первый раненый в грядущей битве, что сильно добавляло значимости происходящему. Светлое посольство и все, кто сопровождал озерного владыку, спешно откланялись и удалились, чтобы не мешать родственникам. Далес Аль-Арвель только недавно поцеловал на прощание свою дочь, а теперь расставался с племянниками. С одним из них, с полутемным, он даже толком не успел познакомиться. Нарвис Алярвель провожал и сына, и племянника на подвиг. Это же не шутки, такая авантюра. То, что Морнин и Сильме уходили вместе с ними, его даже порадовало. Как Алярвель-старший не старался, он не мог себе представить жизнь этой необычной пары во владениях Амалероса. А о том, почему к их компании присоединилась Элэрме, брат обещал рассказать ему позже. Но Нарвис безосновательно полагал, что дорогая племянница собирается играть с выползнем в свои игры. В вопросах приручения различных разумных и полуразумных существ ей не было равных. Боковые коридоры постепенно заполнялись народом, шумно нарастал. По подгорьям, уже разнесся слух о том, что сильнейшие представители двух народов отправляются сражаться с могущественным строителем предела, который намерен захватить весь мир. Темные подданные Амалереса деликатно толпились в проходах и в зал не входили. Они перешептывались, но Дайрос слышал, что его имя упоминается чаще прочих. Ну еще бы, торжественное расставание происходило у входа в тот самый коридор, который недавно казался сущим несчастьем. Теперь у темных был более серьезный повод для беспокойства. Арктель прислушался и еле слышно прошептал брату. «Нерью, все идет отлично. Никто даже ставок не делает. Все обсуждают, что будет, если мы не справимся. Пора заканчивать. Нечего затягивать трагический момент. Попрощайся со своим щедрым на розовые тарлы дядей и уходим». Там и Лерма, с айшаком и кобылами ушла уже почти на половину дневного перехода. Надо догонять. Конечно, младший алярвель понимающе посмотрел на Дайерса. Если айшак встретится в проходе с разведчиками раньше нас, то вместо Артуэля ты привезешь его запредельной пределы родственницы совсем не радостные вести. Это будет очень не кстати с политической точки зрения. Найернес отстранил брата и горделивой походкой отправился во мрак коридора. Нерью, не заигрывайся, шипел идущий следом Дайрос. Ты лучше подумай о том, что Пэлли, Расти, Сульс скоро будут в Дреште, и чем меньше они нас будут ждать, тем лучше. Люди из-за предела на днях вернуться назад, им надо отогнать платы обратно, а Бенора скоро обмелеет. Опустевший город совсем не то место, по которому можно долго гулять и никого не встретить. Нернис спорить не стал. Он и сам понимал, что надо спешить. Если в дрешт нагрянет Вайолла, то такое явление уж точно не пройдет незамеченным. А Лярвиль был не настолько наивным, чтобы предполагать, что воительница будет сидеть в Руалоне и варить варенье. Скорее, благородный Крист лишится пары тазов, из которых она себе сделает запасную кирасу. Светлый сочувственно похлопал полутемного по плечу. «Уверяю тебя, Дайерс, мы все равно не успеем ее обогнать». Так что можешь зачислять в отряд еще одного бойца и придумывать, чем будет заниматься за пределам девиться с секирой. Конец первой книги.